Феннель горько жалел о том, что недавно пил много пива. Тяжелая каменистая дорога, жаркое солнце, предложенный Кеном темп, подчеркивали неподготовленность Лью. Лямка от мешка с инструментами натерла плечо, пот струился по лицу, темными пятнами выступал на рубашке. По расчетам Феннеля прошли шесть миль. Кен говорил о тридцати. Значит, до дома Калленберга оставалось двадцать четыре. Бандит стиснул зубы. С каждым шагом мешок становился все тяжелее. Спальники и дробовик оставили на вершине. Кен нес свой рюкзак и Спрингфилд. Тембок, консервы и пятилитровую канистру с водой. Солнце палило немилосердно. Феннель мучила жажда. Жаль, не прихватили пиво. Феннель заикнулся о пиве. Кен не возражал при условии, что бутылки потащат сам Лью. Пиво пришлось оставить. Лью вытер пот, с завистью посмотрел на Кена и Тембо, ушедших далеко вперед. Кен оглянулся и остановился. Тембо последовал его примеру. Кен сразу понял, взрыва не миновать. Тембо подумал о том же и что-то сказал. «Тембо говорит, что понесет ваш мешок, если вы возьмете канистру с водой», — перевел Кен. Феннель сбросил мешок на землю. «Скажи ему спасибо. Лучше бы я не брал проклятый мешок с собой». Тембо легко вскинул мешок на плечо, Феннель поднял канистру, двинулись дальше. Кен и Темба шли медленно, чтобы не оставлять Феннеля одного. В час дня сошли с тропы, присели в тени деревьев. Кен связался с Гэри и сообщил об их продвижении. «Мы подойдем к дому в 18.00», — заключил охотник. После краткого отдыха шли еще час, а потом Кен предложил перекусить. Темба вскрыл банки мясного паштета и фасоль. «Сколько еще осталось?» Феннель едва ворочал языком. Кен перевел вопрос Тембо. «Через шесть миль войдем в джунгли». «Узнайте, не хочет ли он отдать мне мешок?» «Не хочет, не беспокойтесь. Спросите. Мешок чертовски тяжел». Кен сказал на африканс. Тембо улыбнулся, покачал головой. Тембо не возражает. Черные люди привыкли носить вещи белых. Феннель посмотрел Кену прямо в глаза. «Я понял». Выходит, черный лучше меня. Парень, что надо. Достаточно лью, не то я разрыдаюсь. Феннель улыбнулся. Придет и мое время. Вы двое, конечно, знаете, как ходить в джунглях, но подождите, пока я возьмусь за работу. Кен достал из кармана пачку сигарет и закурил. Через час Кен радировал Гарри, что группа вошла в джунгли. По узенькой тропинке шли гуськом, тембы первым, за ним Кен и Феннель. Ни один не подозревал, что за группой следят. Высоко на дереве обосновался Зулус с портативной рацией. Как только трое прошли мимо, Зулус немедленно сообщил Миа, секретарю Калинберга, поддерживающий связь со всеми двадцатью охранниками северного участка. Миа стенографировала донесения Зулусов, Холу дешифровывала их, перепечатывала и относила к Аленбергу. Как только стало ясно, что незваные гости пересекли границу поместья, Макс повернулся к Таку. «Распорядитесь, при первой возможности избавиться от африканца. Он проводник, без него те двое не найдут дорогу обратно». Так что-то негромко сказал по рации.